Глава 21. Заявление пресс-секретаря НАСА, Хьюстон, штат Техас, 5 марта 2049 года, 21.00 по центральному поясному времени. «С глубочайшим прискорбием я должен объявить о том, что доктор Джеймс Замудио, геолог, член экипажа экспедиции РС-4 на первую марсианскую базу, пропал без вести». Промежуток времени, в течение которого оставалась надежда обнаружить его живым, истек. Вместе с оставшимися членами экипажа мы переживаем эту тяжелую утрату. Конец заявления. Перед самым заходом солнца Люси наконец отдала приказ покинуть Иванпост. Ветер, каким бы эфемерным он ни казался, швырял песок и мелкие камни в туго натянутую кожу модуля, заставляя ее гудеть барабаном. Этот звук резонировал во внутренностях до такой степени, что некоторые астронавты стали жаловаться на тошноту. Фен осмотрел недомогающих, однако он ничем не мог заглушить звук. К тому же внутри было удушливо жарко. Фрэнк этого никак не ожидал. Он был уверен, что к наступлению сумерек ни у кого зуб на зуб не будет попадать. Юнь объяснила, что песок — ударяясь о стены модуля, отдает свою энергию в виде тепла. Чем сильнее буря, тем теплее. Но не только эти два обстоятельства вынудили Люси сдаться. Даже несмотря на то, что багги были поставлены с наветренной стороны, им всё равно пришлось выдержать шесть часов бури. Если песок попадет в ступицы колес или в органы управления, повредит кабели и ослабленные соединения, Сегодняшний день станет для всех последним. Кроме того, на исходе были воздух, вода, продовольствие и средства личной гигиены. Ситуация становилась нетерпимой. Люси держалась сколько могла, но затем все-таки приказала уходить. Пол был красным от пыли, осыпавшийся со скафандров. Снова облачаясь в них, астронавты натрясли новую — В модуле придется делать генеральную уборку, прежде чем его опять можно будет использовать в качестве научной станции. Люси приказала всем заменить системы жизнеобеспечения на свежие, на тот случай, если какую-то часть пути придется преодолевать пешком. Это разумное предупреждение также показывало, до какого предела дошли астронавты. Их не должно было быть здесь. Если бы не Джим, их бы здесь не было. Ланс, вы знаете дорогу лучше нас. Проводите нас обратно. Вошел последним, вышел первым. Подхватив израсходованный ранец системы жизнеобеспечения, Фрэнк зашел в шлюзовую камеру. Кто-то заскочил следом за ним, и Фрэнк ткнул локтем кнопку включения. Зворчал насос. Медленно. Аккумуляторы были разряжены, но те, кто оставался сзади, умели управлять шлюзом вручную. Фрэнку показалось, что он вышел в... В далеком детстве у кого-то из знакомых был старый телевизор, принимавший сигнал из эфира, а не по сети. Когда кабель выпадал из разъема, экран заполнялся статическими разрядами, мельтешащим шипящим шквалом черных и белых точек. И здесь то же самое, но только в черных и красных тонах. Прямо за стеклом шлема. Фрэнк опустил ранец на пол еще до того, как покинул тесноту шлюзовой камеры и включил свет на максимум, прежде чем выйти на платформу. Он различал лишь смутные очертания предметов, появлявшихся и исчезающих. «Плохи дела», — пробормотал Фрэнк. «Держимся вместе». Обернувшись, он прижался шлемом к шлему астронавта, вышедшего следом за ним. «Айла». Судя по выражению ее лица, она была просто в ужасе. Впрочем, быть может, и у него самого было такое же лицо. Кивнув, Фрэнк повторил свое предупреждение. Айла кивнула в ответ. Развернувшись, Фрэнк спустился по трапу, вспомнив, что внизу нужно повернуть вправо и обойти модуль с подветренной стороны. Здесь видимость была чуточку лучше. Ему удалось разглядеть переднюю часть баги Обойдя машину с другой стороны, он встал за колесом, защищающим от ветра. «Я залезаю наверх. Когда поднимусь, передашь мне ранцы». Снова опустив свой ранец на землю, Фрэнк, перебирая руками и ногами, поднялся в треск красного статического электричества. Это было что-то страшное. Повернувшись спиной к ветру, Фрэнк вытер стекло шлема, взял поданные снизу ранцы и пристегнул их ремнями к раме. Ему протянули третий ранец, и он понял, что снова поедет вместе с Феном. Закрепив последний ранец, Фрэнк как мог очистил сиденье от мусора и занял место за рулем. Приборную панель практически не было видно. Смахнув пыль, Фрэнк надавил на кнопку включения. Какое-то душераздирающее мгновение не происходило ничего. Затем, Свет. Погода старушке совсем не нравилась, как и тому, кому предстояло ее вести Мимо прошли еще двое в скафандрах, направляясь ко второму багги. Фрэнк проверил оставшиеся в аккумуляторе киловатты, мысленно произвел подсчеты и прикинул, что их должно хватить. Только-только. Но если у подножия горы так же плохо, как и на вершине, подзарядить аккумуляторы в ближайшее время не удастся. Шасси покачалась и успокоилась приняв пассажиров. И наступил момент, когда все были готовы и просто сидели в гудящей, плюющейся темноте, ожидая, когда кто-нибудь что-нибудь скажет. «Люси!» «Поняла. Поехали!» Включив фары на максимум, Фрэнк осторожно тронулся вперед. Его полностью обволокла не просто сила. Это была стихия бури. Свет фар, обыкновенно настолько яркий, что ночь превращалась в день, застревал прямо перед багги, и до земли добирались лишь жалкие крупицы. Знает ли он дорогу до Санта-Клары? Все знакомые ориентиры стерлись, придется приблизиться к ним. Вот как надо действовать. Итак, прямо перед модулем повернуть на северо-запад, проехать 1500 ярдов и надеяться. Фрэнк включил счетчик пройденного расстояния, вывел на экран виртуальный компас и пополз вперед. Счетчик тикал, цифры становились неразборчивыми. Фрэнк проводил пальцами по стеклу шлема, снова и снова. Он то и дело натыкался на стенки кратеров, которые в нормальных условиях он бы объезжал. Подвеска багги вяло откликалась, добавляя резкие толчки к неспешному покачиванию рамы. «Тысяча пятьсот два ярда». Остановившись, Фрэнк всмотрелся в постоянно меняющуюся красную стену. Он не мог сосредоточить взгляд на ней. Не мог проникнуть сквозь нее. «Так», — сказал Фрэнк, — «мне нужно найти вход». Отстегнувшись, он поднялся на ноги. «Вести баги придется кому-то из вас». «Это я возьму на себя», — подала голос Айла. Спустившись на землю, Фрэнк, придерживаясь рукой за раму, обошел багги сзади. «Отлично! освободили лебедку! отпустит трос!» Потянув за трос, Фрэнк пропустил его сначала между задними колесами, затем между передними, так, чтобы он лежал прямо под багги. Пристегнув тяжелый карабин к поясу, он двинулся вперед. «150 футов минус 15, длина шасси». Пройдя тридцать футов, Фрэнк обернулся и с трудом различил бледные круги фар. Он подождал, когда трос натянется. «Айла, ползешь медленно, следуешь за тросом». «Понятно». Кабель обмяк, и Фрэнк направился вперед. От фонарика скафандра не было никакого толка. Он освещал мечущуюся в воздухе пыль, а не то, что находилось за ней. Фрэнк двигался на ощупь. В скафандре. «Черт побери, чем он занимается?» «От наития все перешло к слепому случаю. Долина непонятно где. И найдет он ее только в том случае, если случайно на нее наткнется». «Айла, остановись». «Есть». Фрэнк снова вытравил трос, затем повернул от его конца направо. «Ничего, кроме обычных неровностей поверхности». Фрэнк повернул налево и через пару шагов неожиданно для себя споткнулся и едва удержался на ногах. Не видя линии горизонта, он поскользнулся и упал на колени. Должно быть, при этом он вскрикнул, потому что в наушниках тотчас же послышался встревоженный голос Айлы. «Ланс? Ланс, доложи, что у тебя?» «Все в порядке. Дай мне секунду». Фрэнк поднялся на ноги. «Что это было?» Сказать невозможно. Быть может, просто глубокий кратер, однако таких наверху Санта-Клары не было. Если, конечно, он совершенно не сбился с пути. Фрэнк ухватился за конец троса. Определенно, в этом направлении склон понижался. «Айла, мне нужно, чтобы ты проехала чуть вперед, взяв 20 градусов влево. Пройдешь 10 ярдов и остановишься». «Поняла». Трос ослаб, и Фрэнк, подтянув излишки, намотал их на руку. Он двинулся вперед, и песчаная пелена казалась чуть поредела. Теперь пыль кружилась по большей части над ним, а не вокруг него. Склон поднимался впереди и сзади, но не слева. И, что гораздо важнее, не справа, где, похоже, начинался уклон вниз. Фрэнк вытравил трос, и внезапно у него под ногами появились многочисленные полустертые следы от колес. Он отыскал Санта-Клару. Проклятие! Если что-то и стоило от купоренной бутылки холодного шампанского, так вот это. Только сейчас до Фрэнка дошло, как же у него пересохло в горле. Ну ничего, придется довольствоваться чашкой чуть теплого кофе. Так, все отлично. Прямо вперед, 120, и ищи начало спуска вниз. Отстегнув карабин от пояса, Фрэнк схватил трос обеими руками и отступил в сторону. Было бы очень обидно после всего пережитого попасть под колеса Багги, но он не допустит подобной глупости. После бесконечно долгого ожидания над краем русла реки показались тусклые луны фармар-сохода. «Айла, стой!» Она резко затормозила. «Смотай трос на лебедку, а затем поверни колеса градусов на 30 вправо. Спуск прямо перед тобой. Я тебя не вижу». «Неважно, двигайся предельно медленно. Фен, дай нагрузку на заднюю ось». После небольшой паузы Багги осторожно двинулся вперед маленькими рывками. И, наконец, его передние колеса смяли хрупкий край спуска. «Вперед! Ты попала прямо в русло. Просто катись вниз». Что Айла и сделала. Она отпустила тормоза, и багги покатился в долину. Айла взяла правее, вероятно, заметив в более прозрачном воздухе фонарь скафандра Фрэнка. Показался второй багги, и Фрэнк направил его вниз. Люси была прирожденным пилотом. Она управляла багги отлично, вероятно, даже лучше Фрэнка. И еще она обладала мудростью понимать, когда у нее получается неважно. Чего нельзя было сказать о Марсе? Все спустились вниз. Все шестеро, тогда как должно было быть семеро. Забравшись на первой багги, Фрэнк просунул ноги в решетку рамы рядом с Феном. «Разве ты не хочешь сесть за руль?» Сказать по правде, это было бы замечательно. Фрэнк мог бы поменяться местами Сайла и привести багги домой. Но когда он бродил в красно-черном марьеве У него внутри что-то сломалось. Когда он зажмуривался, у него перед глазами что-то беспрестанно мельтешило. Долина защищала астронавтов от худшего, что осталось в каких-нибудь десятках ярдов над ними. Поэтому здесь было просто, как в накуренной комнате, а не в живом, дышащем болоте пыли и песка. Айла справится. А это даст ему передышку, позволит прийти в себя. Фрэнк решил положиться на нее, вместо того, чтобы думать, что кроме него это больше не сделает никто. Ланс. Если ты ничего не имеешь против, я буду очень признателен, если меня подбросят до дома. Ясно, сказала Айла. В более прозрачном воздухе, где от фар был какой-то толк, баги могли ехать быстрее. Долина расширилась, окружающие ее стенки стали выше. И также имело значение то, что теперь они направлялись на север, прочь от бури. К тому времени, как они выехали из горла долины и оказались на вершине, худшее, самое худшее осталось позади и выше. Однако это вовсе не означало, что базу не завалило горами всякого дерьма. Первостепенной заботой стала обращенная к небу спутниковая тарелка. Июнь поспешила внутрь, чтобы включить ее и развернуть от ветра. Песок и пыль намело повсюду, и подернутые рябью барханы скрипели под ногами, словно свежевыпавший снег. Фрэнк отправился осмотреть солнечные батареи. Поскольку панели не могли обнаружить солнце, они не поворачивались, но, по крайней мере, они оставались не в горизонтальном положении и потому не собрали много песка. Фрэнк потратил 10 минут, сметая пыль с черных стеклянных поверхностей и куском парашютной ткани, который хранился, привязанный к опоре. Однако вряд ли завтра они поймают много солнечной энергии. А может быть и послезавтра. «Ланс!» «Люси?» — Фрэнк продолжал протирать панели. «Я у тебя за спиной». Оторвавшись от работы, он обернулся. «Идем внутрь. На сегодня хватит. У меня есть список неотложных дел. Ланс, я не хочу больше никого терять. Идем внутрь». «Вы не теряли Джима, и никто не винит вас в случившемся». «К тому же, быть может, Джим еще жив». Но Фрэнк ничего не сказал, поскольку полной уверенности у него не было. Он даже не знал, возможно ли такое. «Все равно его больше нет». Набежала пелена песчаного дождя. Туман сгустился, затем снова рассеялся. Я знаю, что не могу тебя заставить, но мне нужно знать, что все внутри в безопасности, и до утра наружу больше никто не выйдет. Солнце зашло час назад, а температура здесь еще положительная. Этой ночью все будет хорошо. Нам нужно отключить весь ненужный мусор, и чем раньше, тем лучше. Ты ведь это понимаешь, да? Юнифэнни уже принялись за это. Ты теперь больше не один, Ланс. Ты можешь просто зайти внутрь. Она была права. День выдался адским. Фрэнк валился с ног от усталости. И еще пыль. Это проклятая пыль. Да, почему бы и нет? Проверимся утром, правильно? Ну, конечно. Привязав кусок парашютного нейлона к раме, Фрэнк направился следом за Люси, мимо знакомого силуэта модулей лазарета и центра управления связи, к шлюзовой камере соединительного модуля. Они поднялись по трапу, И вдруг Люси принялась хлопать его по спине. «Эй, эй, что ты делаешь?» «Стряхиваю пыль перед тем, как войти внутрь». Люси вопросительно посмотрела на Фрэнка, на его вскинутые руки, бойцовскую позу. «Ты подумал, что я...» «Да, это так. Извини, я ужасно сожалею». Опустив руки, она отступила назад, так далеко, как позволяла узкая платформа. Фрэнк посмотрел на свои руки в перчатках, стиснутые в кулаки на назад плечо, готовое нанести удар. Он не представлял себе, что сказать, что сделать. Ничто не могло убедить Люси в том, что она не видела того, что она, вне всякого сомнения, видела. «Просто... просто это было так неожиданно. Ты меня напугала». «Извини», — повторила Люси. «Мне нужно было сначала что-нибудь сказать, попросить разрешения». Фрэнк все-таки не ударил ее. Это говорило о том, насколько он устал. В любой другой момент Фрэнк непроизвольно оттолкнул бы Люси со всей силы, после чего нанес бы удар тем, что подвернулась бы под руку. «Все, все в порядке. Да, предупредить». Он опустил руки. «Хорошо. Можете меня отряхнуть». Люси предельно настороженно стряхнула пыль с мягкой ткани скафандра, после чего предложила себя для такой же операции. Их обучали этому. Стандартная процедура обычная для среды с высоким содержанием пыли. Никакого скрытого подтекста, просто способ продлить жизнь скафандров и защитить базу от пыли. Они вошли в шлюзовую камеру вместе и поставили ранцы систем жизнеобеспечения на стеллаж. Фрэнк повесил свой скафандр на вешалку и взял комбинезон. Все остальные рассеялись по базе, занимались делами, выключали оборудование, проверяли исправность систем. Частично это были обязанности Фрэнка, но теперь их выполняли другие. Вместо него. Кого он пытается обмануть? Они справятся с обслуживанием базы и без него. Даже теперь, когда их осталось на одного человека меньше. Если если я вам не нужен, я схожу сполоснусь в душе. Ланс, я совершил ошибку, не выполнила требования, как и все мы. Остальные должны были меня остановить. Ты вытащил нас из дыры. «Я тебе очень признательна». Люси стояла перед ним в одном трико, и вид у нее был подавленный. Фрэнк ничем не мог ее утешить. «Все в порядке», — пробормотал он. «Я хочу сказать, а как еще я мог поступить? Это же все, что у нас есть, правда? Мы должны заботиться друг о друге». Люси кивнула. «Ты хороший человек, Лансбрэк». «Нет. Нет, на самом деле это не так». И он даже не Лансбрэк. Ну да, Фрэнк развернулся, прежде чем признание сорвалось с языка. Пройдя через жилой модуль, он схватил полотенце и задвинул складную дверь, закрываясь в душевой кабине. Прижавшись лбом к холодной перегородке, он закрыл глаза. Пыль. У него перед глазами стояла одна пыль. Покрутив ручки, Фрэнк включил такую горячую воду, какую только мог терпеть и, раздевшись в крохотном закутке, шагнул под обжигающие струи. Тепло, свет, вода. В настоящий момент Фрэнк был сыт по горло Марсом. Быть может, завтра утром будет лучше. Быть может, он тоже сломался. Быть может, все они сломались. У него бывали дни похуже. Он стал свидетелем стольких смертей, случившихся у него на глазах при его участии, И тем не менее, ему каким-то образом удалось продержаться в одиночку на Марсе. И он до сих пор здесь. Фрэнк понятия не имел, откуда брались силы, но сейчас он отчетливо осознавал, что они иссякли. Мысли о возвращении домой, о встрече с сыном, мысли о том, чтобы расквитаться с ксеносистемами, надежда на отмщение, на то, чтобы просто убраться с этого камня, они исчезли. Не осталось ничего. Дверь в душевую кабинку приоткрылась. Проклятие! Одну минуту! Дверь тотчас же закрылась, но Фрэнк вдруг почувствовал, что здесь кто-то есть, по эту сторону от занавески. И вот уже этот кто-то был рядом, прижимался к нему, обвивая руками, положив голову ему на плечо. Фрэнк не знал, что делать. Наверное, когда-то давно он это знал, но начисто забыл, как и многое другое. Она крепко прижималась к нему, и он медленно, очень медленно позволил себе обнять ее, вжимаясь пальцами во влажную, очень бледную кожу. Сколько они так простояли, Фрэнк не мог сказать. И когда Айла наконец ушла, выскользнула за занавеску так же бесшумно, как и появилась, он не знал, было это на самом деле или только пригрезилась ему